Питер Шамп помог Линтону снять сапоги и осторожно снял с могучих плеч хозяина роскошный синий камзол. В этот момент из-за ведущей в комнату Даниэль двери донеслось глухое бормотание, напоминавшее сдержанное ругательство. Граф улыбнулся и, как был в рубашке и носках, вошел к жене. С первого взгляда Джастин понял, в чем дело. Даниэль с пунцовым от напряжения лицом отчаянно пыталась справиться с корсетом и кринолином. Услышав звуки шагов за спиной, она обернулась. «А, вы уже дома, милорд? Эти идиотские шнурки и тесемки запутались в узел, и я не могу с ними справиться». «Ай-яй-яй, как нехорошо с их стороны!» — покачал головой Джастин и, подойдя к супруге, встал за ее спиной. «А где же Молли?» «Сейчас вернется. Я попросила ее принести мне чашку чаю». Из груди Даниэль вырвался вздох облегчения, ибо шнурки и тесемки наконец распутались. И тут же на пороге появилась Молли. Более неудачного момента для появления она не могла себе выбрать. Взгляд графа с удивлением скользнул по ней. Ожидаемого подноса с чаем в руках у Молли не было. «Молли, вы забыли про чай!» — быстро произнесла Даниэль, бросая на девушку выразительный взгляд. Впрочем, это не имеет значения. Все равно у нас нет времени. Я лучше бы выпила легкого вина. Вам не трудно принести мне бокал, милорд?» Джастин утвердительно кивнул головой и направился в свои апартаменты, где у него хранились графины с красным вином, портвейным, ликерами и разными сортами коньяков. Налив бокал, он вернулся в спальню жены. Даниэль, одетая в шелковый халат, сидела за туалетным столиком перед зеркалом. Молли делала ей прическу. — А, спасибо, милорд! — поблагодарила она графа, одарив его лучезарной улыбкой. Однако дурное настроение Джастина от этого не улучшилось. У него появилось сильное подозрение, что разбойница-жена — где-то успела серьезно напроказить. Говорить с ней на эту тему в присутствии Молли и Питер Шама было бесполезно и, к тому же, неприлично. Но ничего, она будет у него на глазах весь вечер, так что расследование надо просто отложить до более удобного момента. Но получилось так, что после спектакля Граф потерял всякий интерес к дневным проделкам супруги. За ужином Даниэль говорила так много, быстро и умно, что Джастин едва успевал отвечать. Речь шла исключительно о только что просмотренной пьесе, и это очень радовало графа. В последнее время Линтон изо всех сил старался доставить жене именно те удовольствия, которой она долгие годы была лишена. И для начала Джастин начал вывозить ее в театр. Сидя рядом, он искосо наблюдал, как реагирует Даниэль на происходящее на сцене. Та весело смеялась, ударяя ладонями по коленкам во время комедий и фарсов. Глубоко переживала вместе с актерами каждое слово — когда давали трагедию, и вообще превращалась в ребенка, впервые попавшего в чудесный мир фантазии. Сегодня на спектакле присутствовала и Маргарет Мейнеринг. Она сидела в своей ложе, глядя больше не на сцену, а на человека, любовницей которого была на протяжении пяти лет и мучительно завидовала им обоим — Линтону и его юной жене.